Свидетелями бракосочетания, кроме двух родивилов и матери, были два приближенных к августу литовских дворянина, сопровождавших его обыкновенно на эти свидания, именно староста Довойна и стольник Кезгайла. Брак этот совершился приблизительно в августе 1547 года. Тяжелые заботы и огорчения ожидали молодых супругов, в особенности прекрасную Варвару. Трудно было сохранить тайну от многочисленных клевретов королевы Боны, хотя Август продолжал свидание с женой только посредством потайного хода, устроенного из замка в Раддивиловские палаты. Действительно, слухи о женитьбе достигли родителей. Он отправился в Варшаву и там упорно отвергал справедливость этих слухов. Затем последовали продолжительные отлучки на сеймы, то литовский, то польский. На это время супругу свою Август отослал в Раддивиловский замок Дубенки, расположенный в глухой местности на высоком холме, омываемом со всех сторон водой в нескольких милях от Вильны. Там жила она в глубоком уединении под охраной своего брата Николая Рыжего и верного до войны, которые тщательно оберегали ее от яда, кинжала, похищения, и тому подобного, ибо знали, что итальянка Бона не разбирает средств для достижения своих целей. Разлука с нежно любимым супругом, слезы и постоянно тревожное настроение гибельно повлияли на здоровье молодой женщины. Она преждевременно разрешилась от беременности, и это случилось в то именно время, когда королевская семья более всего нуждалась в потомстве для продолжения Егелоновской династии. Между тем, истина мало-помалу стала известна. Подстрекаемые королевой многие вельможи и сенаторы начали шуметь, что будущий их король не имеет права выбирать себе супругу без согласия сословий и своих родителей. Некоторых сенаторов, однако, Августу удалось склонить на свою сторону. Посреди волнения, возбужденного этим вопросом, скончался 80-летний король Сигизмунд I в марте 1548 года. Приверженец Августа, краковский епископ Мациевский, немедленно отправил из Кракова гонца в Вильну с известием о кончине короля. Август, таким образом, двумя или тремя днями узнал о ней прежде, чем прибыло официальное уведомление – Этим временем он воспользовался, чтобы вызвать Варвару из дубинок в Веленский королевский замок. Вслед затем он созвал литовских вельмож из их поместий и на первом же торжественном заседании Литовского сената представил им свою супругу, а их королеву. Захваченная врасплох и пораженная ангельской красотой Варвары, сенаторская рада приветствовала ее кликом. Иной прием встретила объявление о королевском супружестве в Польше. Бона, привыкшая при старом Сигизмунде к неограниченному влиянию на короля, на раздачу должностей и имуществ, и надеявшаяся также управлять своим слабохарактерным сыном, с ненавистью смотрела на свою невестку, видя в ней соперницу сильную любовью и доверием Августа. Когда последний прибыл в Краков и совершил здесь торжественное погребение своего отца, он немедленно должен был начать упорную борьбу с польским сенатом и сеймом по вопросу о своей супруге. Разгневанная Бона не хотела встречаться с новой королевой, рассорилась с сыном и удалилась в Варшаву, так как в Мазовии она имела обширные владения. Но и оттуда она не переставала действовать своими интригами, и направлять свою партию против сына и невестки. При выборах послов на предстоящий Петраковский сейм по воеводствам и поветам польским рассеивались разные нелепые слухи. Между прочим, привязанность короля к Варваре и его брак объясняли просто делом колдовства со стороны ее матери, а брак этот оглашали унижением для королевского дома и чуть ли не величайшим бедствием для отчизны. Едва в Петракове открыли сейм в октябре 1548 года, как начались бурные речи и в Сенате, и в посольской избе, громившие брак короля. Тщетно некоторые приверженцы Сигизмунда Августа, каковы краковский каштелян Ян Тарновский и краковский епископ Мациевский, пытались защитить свободу королевского выбора относительно супруги.